Часть вторая Изворяк в греки Глава первая, в которой Олег отправляется на юг. Лето кончилось скоро. Утрам стало холодать. Леса переоделись, пятная и богрецом, и желтью, хмурые сосняки и ельники. Но недолго красовались лиственные породы. Задули ветра каленные, и все пышное убранство опало оголяя корявые ветви. Набежали тучи, спрятали сочную голубизну небес, вывалили снегу по колено, и весь видимый мир перекрасился в цвета зимнего триколора — белый, черный и серый. И вот перелеснулся календарь на месяц с грудень, предпоследний в году. Олег заметил, что для варягов зимовка не тянулась, как для него. Русы продолжали жить, как жили, не откладывая бытие на потом. Пили, ели, спали, целые турниры по тавлеям разыгрывали, подружек заводили. И каждый день учились побеждать. Уж за этим и Нигель следил в оба глаза, спуску не давал. Беготня по лесным тропам, борьба и кулачные бои, упражнения с мечом, с луком и стрелами, с дротиками — Долгие разговоры у костров, где воспоминания о реальных битвах причудливо мешались с вымышленными победами. Вся эта боевая и политическая подготовка ужимала время, ускоряла тягомотное перетекание секунд в минуты, минут в часы, часов в дни и недели. Олег и сам бы не заметил, если бы ему не напомнили, «Сегодня двадцать четвертая студня. Праздник. Йоль называется. Самая длинная ночь в году. После нее света будет прибавляться, зима на убыль пойдет, повернет к теплу и вешнему растополью». «Ты где встречать-то — прогудел малютка Свен. «Не знаю», — пожал плечами Олег. Плотнее запахивает теплый овчинный полушубок. Пошли с нами, пригласил свен. Фудри будет, и стегги, и пончик. Князь обещал подойти. Чего одному сидеть? Пошли, махнул рукой Сухов. Во! оживил малютка. Хозяйка еще и пирожков на грозилась. С ягодой. Дюже вкусная. Новогород не очень-то и тишел на ночь глядя, и в темноте не тонул. группки парней и девушек, хохоча во все горло или прыская в ладошку, перебегали от дома к дому, плясали в круг костров, шатались по улицам, пели песни и махали факелами в такт. С наступающим! Дом, где гостила чертова дюжина, был из богатых. Большая усадьба постройками своими брала двор в обхват, замыкала его неровным квадратом. Даже ворота были сделаны аркой под вторым этажом хозяйского теремка. Пировали в отдельной избе, столовой. В ней было натоплено, сизый дым стлался повыше полок сыпух, циклончиком крутясь под дымогоном. Посреди обширной хоромины стоял длинный-длинный крепкий стол, скобленный до желта. И чего только не было на том столе. На солилах, общих деревянных блюдах, дымилось жареное мясо, горячее, исходящее духовистым соком и влекущее голодный взор румяной корочкой. В деревянных ведерках плескался мед. Стояла даже корчага с зеленым вином. Так тут почему-то прозывали вино белое. А посередке курчавилась паром целая гора выпечки. Пирожков, растягая, в булок, кренделей. По лавкам сидело человек десять гридней. К молодежи присоседился Турберн Железнобокий. Большая и шумная душа компании». Турберн спорил с Хуртой Славинским, белобрысым веснущатым парнем, принявшим крещение. Спор шел на опасные темы. — Да не могла Мария Бога родить, — наседал Турберн. — Никак не могла. — Пресвятая она, — пробубнил Хурта. — Да хоть какая. Все одно не богиня, женщина. — И что вы так баб шугаетесь? Непорочное зачатие. Можно подумать, бывает иное. «В чем мы в грехе рождены?» — бубнил Хурта. Олег скинул полушубок, подумал разделся до рубахи. «Знаешь, Хурта», — вздохнул Железнобокий, «я бы еще понял, если бы дитё от брака с сестрой родилось или там от отца с дочерью. Вот то грех, потому как родная кровь смешана» и дитю тому хворым быть, и тямом скорбеть. Но если Люба мне девкой понесет она от меня, где ж тут грех? — В блуде. — Кончать эту тему не выдержал Олег. — Ты, Хурта, не помнишь, случайно, какую такую новую заповедь Иисус дал? — Возлюби ближнего, — буркнул Славинский. — О! Поднял палец Олег. Вот и возлюби, Железнобокова, пока тот не рассердился всерьез и не накидал тебе пачек. Может, закусим, предложил он, а то остынет. «Давайте», — проворчал Турберн и потер зачесавшийся глаз. «Давайте сначала выпьем». И они выпили. Трижды. Хмельной мед и выдержанное вино смягчили души добавили к праздничному настроению хмельной радости хурта впал в задумчивость ивор пожиратель смерти тоже порой замирал уставясь в красный угол где в пламени светильника отсвечивали лики богов вырезанные из дуба огонек прыгал мерцал тени шевелились и казалось боги пытаются что то сказать раздувая щеки кривя брови но никто не слышит гласа их Во влазни гулко затопали, чищая снег, и в дом ввалился розовый сморозца и негельд боевой клык с глиняным горшком в руках. «Вот наглые!» — трубно взревело он. «А ну, гаси огонь! Я вам чистого принес!» Стеги Ивар и Алк кинулись задувать светильни. В кромешной темноте виднелось лишь лицо клыка, раздувавшего угли в горшке. Смахивало лицо Наидольское, также прыгали тени на нем и играл свет. Чистый огонь был добыт трением и разнесен по всем домам. С Новым годом, с новым огнем в очагах! Олег подхватился и сбегал в сени за хворостом. Разложил в погашенном очаге, скрутил сухой бересты, и князь отсыпал из горшочка угольев. Береста задымилась и вспыхнула гори ясно». Затрещал хворост, загудело пламя. Лучинки разнесли огонь по светильням, все сели за стол. «Новый год прямо», — сказал Пончик, — «только елки нету». «И мандаринов», — подхватил Олег. Шурик вздохнул только. И Негельд крепко потер ладони и взялся за деревянную чашу. Стейгиметатель колец поспешно плеснул в нее из ведерка с медом. «Ну!» — крякнул светлый гнязь. «Поехали!» В месяц апреля снег стал рыхлеть, а лед на реках затрещал, готовясь сойти. Задули сырые ветра, разогнали серую хмарь, открыли солнцу продрогшую землю. Впрочем... Дружине не Нигельда и без того жилось тепло и сытно. Великий князь Халек Видон пристроил воинство боевого клыка в Рюриковом городище. Крепости, что стояло рядом с Ногородом. Там же зимовала и гриз самого Халега. Уж таков был закон. Гордарики населял народ вольный. Он сам выбирал себе правителей и указывал место Конунгу. По его теперь... Все чаще прозывали великим князем, отличая от простого князя. По древним заветам властителю не позволено было проживать в стенах города, а лишь вовне. Волей-неволей конунги чтили установление предков. Подчинялись им хоть и без особого желания. Никогда народ гардов не ставил на собою выборного короля из своих. Всегда призывал со стороны. Нечего было ближним потакать, а то потом от властей до почести не отвадишь. Лучше уж дальнего пригласить. Приди и владей нами, чужак. Земля наша великая обильно, гласила древняя формула, а наряда в ней нет. Вот в обязанности чужаку и вменялось привнести наряд ту бишь законную власть и устроить жизнь к правде и благу. Будешь справно службу нести, чужак? Будешь блюсти законы, не узнаешь голода и безденежья, зато славу обретешь навек. А встанешь люду поперек, или струсишь в бою, или примешься загребать под себя общее добро. Прогоним. И служили конунги на совесть. Честь свою берегли, и страну, их мечу доверенную». Как гласили саги, Радборд Гардский, заложивший Альдей Гюборг, сразился с великим вождем, свеяв Ивором широкие объятия, и укоротил жадному захватчику руки, похоронил в Карельской земле. А внук Радборда, Рогволд, прозванный русским, встал на сторону свейского конунга Сигурда, и в битве при Бравеллире они сообща разбили войско датского короля Харальда. Честь той славной победы назвал Рогволд сына своего Бравлином. Сыночек в папашу пошел, дал жизни Ромеям. По всем берегам империи знали имя его и трепетали, молились Систого, дабы провел Божий Лодзи Нистового Русы мимо, а того лучше и вовсе потопил их. Прости, Господи. Рюрика, сына Регенхери, славного рейкса из страны Вендов, призвали в лихую годину. Опять свеи ополчились на гарды, явились в числе великом убивать и грабить. Нападали тем свеям изрядно, приятно вспомнить. А вот наследник Рюрика Ингорь слаб оказался, хотя его сам халеквидун пествовал. пестовал давний знакомец и побратим сына Регенхери. Пришлось Ингаря сажать на престол в Кенугарде, в городе Киуна, коего тамошнее население прозывало по-свойски Кием. На юге люди то ли рода не имели права голоса, то ли позволили отобрать его. Получалось так, что им было привычнее покоряться царьку или князьку, чем самим делать выбор. Явились к ним готы, гнутся под готами, сменили те хавары, прогнулись и под этих. Пришли с востока хазары, понесли дань хазарскому наместнику Тадуну. Аскольд с Диром, разойдясь в мнениях с Рюриком, отправились в Киев, в Кенугард, забрали тот городишко себе. Тадуну прибили, и хазар, кое явились с претензиями, долго по степи гоняли. По смерти Рюрика люди гардов собрались на Тинг или, как вен договаривали, Вече, И выбрали великим князем Халега Ведуна. Тот первым делом спустился по реке Непру, убил Оскольда, убил Дира и поставил князем Ингаря. Вздохнув с облегчением, халег вернулся до дому и занялся строительством. Заложил новый город во вливе Алкоги близ озера Ильмери. Днепр — это Днепр, Данаприс, как его называли сарматы, а озеро Ильмерь стали называть Ильменем лишь с XVI века. На одном берегу крепость основал, на другом торг открыл. Место было с умыслом выбрано, ибо оно на перекрестке дорог лежало. Сюда корабли по рекам, озерам и волокам добирались из земель арабов и греков. Урман и франков, вендов и прусов, булгар и хазар. И город пошел в рост. Туман нагло лез под рубаху, лапал холодными пальцами, но кончалась власть его. Солнце все сильнее жарило с небес, разгоняя зябкую пелену, выпутывая из нее мокрые ветви деревьев, на которых лопались почки. Потом появились тесовые крыши домов, крепкие башни, срубленные с дуба. Туман редел, медленно растворяясь в утреннем воздухе. Хлопнула где-то дверь, донесся громкий разговор, перебитый смехом. Заскрипел колодезный ворот, загрюкало ведро, плюхнуло, заплескало. Скрипение пошло на тужней Разошелся туман. С галереи терема Олегу стали видны бревенчатые стены домов и клетей, крытый вверх крепостной стены темной лесины мостовых. Осмелевшие лучи прогоняли последние белесые клочья, тающие по врагам и западинам. Дольше всего туман держался над рекою. Сквозь него размыто проступали хищные силуэты боевых лодей. Их мачты качались на мелкой воде Ильмеря, словно разгоняя туманную взвесь. И это вроде как помогло. И стаял туман, открывая зрение в то, как логи. Мутная озерная вода вливалась в русло реки, чтобы вынести ил кустью. На левом берегу, заняв господствующую возвышенность, основательно сидела крепость, забирая в неровный овал скученные дома. «Всякие» от маленьких избушек до богатых усадеб. С той стороны доносились петушиный хор, гавканье собак, наплывались запахи свежеиспеченного хлеба и топящихся печей. Олег созерцал приметы ясного весеннего утра и откровенно скучал. Зима нудная и холодная минула. До самого апреля дружина Холега-Ведуна занималась кружением. По замерзшим рекам и болотам, по редким дорогам гридни с великим князем во главе объезжали малые и большие поселки, собирая дань. Халек и боевого клыка нагрузил. Светлый князь со своими воинами отправился за податью в далекие грады Карел и Беармов. К удивлению Сухова, данники встречали грить чуть ли не с радостью. А как же? Новые люди, новые вести. Из нового города. Старейшины и вожди суетились вовсю, угощали дорогих гостей изысками северной кухни, от строганины из лосося в клюкове до жаркова из медвежатины. А уж меда сколько выпито было, не счесть тот объем. Правда, хозяева тоже остались довольны. Наслушались были и сказок на год вперед, а уж гридни старались. Врали самозабвенно, так расписывая свои подвиги, что Олег ежился. Вот-вот старейшина вскричит «Не верю!». Нет, никто не вскакивал и протестов не заявлял. Еще и сами привирали, трофеями хвастались, якобы добытыми на охоте или рыбалке. Гридник рякали только, слыша о медведях выше дома и о рыбинах, что длиннее всякой лозии вдвое. А в обратный путь лошади потащили сани, груженные моржовыми клыками и мехами всякого разбору. Так и зима прошла. В делах до да заботах пролетела незаметно. А вот весна тяготила Олега. Не сиделась ему на месте. Хотелось снова быть нужным, чувствовать сопротивление весла, загребающего в воду. Высматривать землю на горизонте, который полосатый парус несет лодью. На высокое крыльцо терема вышел халек-ведун, одетый стильно и неброско. На нем были сафьяновые сапоги, расшитые мелким речным жемчугом, порты из шелку, уведенного в этиле, и длинная подпоясанная рубаха с богатой вышивкой по вороту. Великому князю шел седьмой десяток. Но он был крепким человечищем, даже в старости не растерявшим былой могутности. Лицо его чеканное, твердое, рубленое будто дышало волей. Седые космы были красиво расчесаны и обжаты венцом, нешироким золотым обручем с громадным изумрудом на лбу. Глаза не прятались под белыми бровями, а смотрели зорко и пытливо. Длинные пышные усы свисали на грудь не пряча тонких, плотно сжатых губ. Величественно обернувшись к дверному проему, Холек позвал, разрушая образ. «Долго ты там будешь копаться?» «Иду!» — прогудила в ответ. Пригибаясь под притолокой, на крыльцо шагнул инигельд-боевой клык, обряженный в красные юфтевые сапоги с желтыми нашивками, ярко-зеленые штаны и пурпуровую кису. Наброшенную на голое тело. Клык и верховный правитель гардов сошлись и склонили голову, негромко обговаривая детали. Детали чего? Как ни напрягался Олег, но ничего путного он так и не расслышал, но увидел. И Нигельт их Олег кивнули друг другу и крепко пожали руки. На цыпочках отойдя от перил. Сухов бросился в гридницу, окна которой закладывались резными досками на зиму, но с весны до зимы стояли открытыми. На месте он застал малютку Свена, Ивора и фудри москвича. «Старики чего-то затевают», — сообщил Олег. «Видел, как они изговаривались». «Это хорошо», — слабо улыбнулся Ивор, — «а то застоялся я». «Размяться не помешало бы», — солидно заметил Фудри. Свен ничего не добавил к сказанному, не успел. Могучая фигура клыка заняла весь проем двери. Ступив на заскрипевшие доски, князь кашлянул и начал. «Значится так». «Мы согласны», — пробасил малютка Свен. Все присутствующие захохотали, Последним затрясся самый Негельт. Отсмеявшись, он уселся на лавку, хлопнул себя по коленям и продолжил. — Короче, — задумал одно дельце, — в Миклогард податься, тамошнему Базилевсу службу сослужить. — Ух ты! — не удержался москвич и покраснел. — Сердце у Олега забилось чаще. — Да уж, — проворчал Клык. «Запишемся в гвардии его. Великую Этерию охранять будем, владыку Рамеев, А зато он нам золотишком выплатит». «Заработаем неплохо», — уразумел пожиратель смерти. «Точно. Отплываем завтра же. Ну как, согласны?» «Так мы ж сказали уже», — вытаращился Свен. «Согласны мы». «Так до чего сидите?» — строго спросил Клык. Кого ждете? Собирайтесь, а то расселись тут. Ежели говорить в северных понятиях, был князь Инегельц с иконунгом, морским королем, тем, у кого было много дружины и совсем никакой земли. Зато клыку сопутствовала свобода от забот о подданных, и великий князь всегда мог рассчитывать на его светлость. С вечера гридни Негельды отворили двери пяти наустов, корабельных сараев и по каткам спустили на воду скедии, узкие изящные ладейки на сорок человек каждая. На волоках, где корабли скользили по смазанным жиром бревнам, двигаясь силой воловьих их упряжек или воротов, наматывавших тросы, могли и большую лодию перетащить из реки в реку, но одолевать непровские пороги приходилось своими силами. Там не было воротов и прочей техники. Самым опасным порогом слыл Айфор. 12 его гряд надо было обходить по суху, выволакивая корабли на берег и перетаскивая за шесть шагов. Удерживая руками и плечами крутые борта, подставляя под киль дубовые катки, напрягаясь до красной пелены перед глазами. Одолеть пороги на большой лодье было неисполнимым желанием. Конечно, хотелось прибыть к причалам Константинополя, наплав средстве по солидней скедии. Да что ж делать-то? С другой стороны ободрился Олег, скатывая в озеро Ильмерь суденышко, тоже окрещенное соколом, Скеди были куда мореходнее рамейских драмонов. Корабельщики-византийцы растеряли знания и умения римлян. У них тяму не хватало распаривать деревянные заготовки и гнуть из них крепкие шпангоуты. Забыли, как это делается. А русы помнили. Рамеи обшивали борта досками в гладь. Из-за чего в трюмах Драмонов и Хиландии постоянно плескалась вода. А русы предпочитали обшивку в накрой, да еще прокладывали швы крученным волосяным шнуром, хорошенько его просмолив. Самую же великую зависть византийцев вызывали кили русских лодей, сработанные из одного дерева. Надо ли говорить, насколько крепче были лодии, скедии или снекки против тех же драмонов, чьи кили составлялись из недлинных обрубков и сплачивались толстыми досками? Рамеи прозывали русские корабли моноксилами, бишь однодеревками, досадуя на то, что в лесах империи уже не осталось столь могучих деревьев, какими полны были дебри гардов. Утро отплытия было ясным и ветреным, причем всю неделю задувал юго-западный ветер Шелоник, разводя по Эльмерию метровую волну. Встречные корабли, большие кноры и малые ушкои шли под парусами, а вот гризь светлого князя не расставалась с веслами. Так и гребла, пока пять скеди не вошли в неширокое устье Ловати и потянулись речные берега, то крутые, то пологие, заросшие дубом и кленом, липой и вездесущей сосной, рябиной и орешником. Ловоть не походила напрямую ровную дорогу. Река виляла, намывая мели, выставляя валуны-одиночки, бурля на перекатах. Но по ней проходил путь из варяг в греки, А посему трудностей с устройством на ночлег у Гриди не было. На расстоянии дневного перехода на берегах стояли малые крепостишки, где пара другая длинных домов заключалась в квадрат с чистоколами застренных бревен. Берегли икономги важную коммуникацию, а потом потянулись в волоки, где хватало гостиных дворов. Все пути тут давно уж были разведаны. Меж озер выкопаны каналы, чтобы бичевой тянуть сюда, а на сухих путях уложены бревные установлены вороты. Волоковые мужички с обеспечат и корабельные вазы предложат. Только плати. До Верховьев-Непра команда князя добралась на четырнадцатый день и понесла с кедии могучая река, полная вешних вод на юг, где всегда тепло и даже зимой не пугают холодами. Олег Полутроль, он же Сухов, теперь постоянно улыбался. Даже тогда, когда задувал встречный ветер и приходилось грести, помогая неторопливому течению, он сохранял отличное настроение. Он плыл в Константинополь! К Елене!